На грузовике представляли, где исротливо лежала прикрытая брезентом кучка груза, в стороны валялись пустые бочки, разбитые ящики отходы малой навигации, Сидел на бочонке груглолицый парняга, курил, плюёвал и с интересом смотрел на подходившего Сашку. "Здорово, дружелюбно сказал он: "Привет. Значит, теперь будем оба два. Надо погрузить вон ту кучу, сейчас Катя придет». Стол, что ли? Не, я у фамилия Прозрачная, обслуживаю малую навигацию. Поможешь? Пятерка на нос!» Ну, за этим и пришел», — сказал Сашка, прицелился и выкатил себе бочонок из груды. Уселся рядом с Васей Прозрачным. "Кури", тот вытащил из кармана пачку прибоя. "Не курю". "Кури сюда, не стесняйся, я все понимаю сам, Намилей". Сашка взял папиросу, прикурил. Они сидели на верхом деревянном причале, и пускали голубые беньки. Вася безмятежно щурился на солнце, на море, глубокое тишё, нет забот человека. Притушила курок, посмотрел на часы. Капитально через 10 минут притопает катер. Погрузим мы оба два эти ящики и успеем съесть обеды. Так, так. Сашка улыбнулся и посмотрел на этого безмятежного человека. Тот широко в ответ. Так, повторил Сашка, капитально. Потом снова сюда, еще груз должен быть. Работаем, а вечером выпьем пиво. Давно здесь. Не временный мне В порт не берут в порту, докер работает, а катер должен кто-то грузить. Из этого народа в чахлых дымах выпорхнул обшарпанный грузовой катер. Человек в кожаном пальто, за рештуню можно было узнать тамженца, стоял на носу открыватель не отмеченных на картах путей снабжения. Катер подошел к причалу, из люка вылез парень в и кинул чалку и сам же махнул след за ней принять. Снабженец сошел на берег, а Ёлики простуженным голосом закричал он: "Давай, Ёлики, перекидывай груз, не обижу". В рыбной шумной пивной они устроились за угловым, прижатым к стенке столика. Вася прихлёбывал пиво и с изумлением поглядывал вокруг. «Во многих местах, я был, надо тебе сказать, пивные везде одинаковые. Ну, существует на них типовой проект. Сюда как попал. Приехал и специальность: каменщика, плотника, бульдозиста, раз, могу на компрессоре, автомашине, в бровой столовке два. Списалик не так, чтобы очень умею. И развесить второго разряда три. С моими руками меня везде ждут. Понятно, сказал Сашка, завидую. Но все таки зачем ты здесь? Не знаю, закрушенно ответил Вася, прозрачный. — Чувствую капитальное движение души. Но нет общей идеи. Получается что? Получается, в летун. Между прочим, водку не пью и к рублю равнодушен. обратный случай, сказал Сашка. Есть идея. Нет денег и времени. Ты на Колыме не бывал? «Колыма кому, ма, чудная планета. 10 месяцев зима, остальное лето. «Не Необыва ты буду, коротко сказал Сашка. Хотел матросом на навигацию, не получается, надо иметь вариант. А ты приглашай меня, когдаём мы в Индию заберемся». «Чудак, ты меня всего два часа знаешь. Я с за листу вижу, понял, тебе верю. Спасибо. А зачем Колыма, знаешь? Ну, расскажешь. Сашка гляделся. Дым и человеческий шум. В стороне занял столик сидели шестером рыбаки, одетренные ребята. Сидели молча, смотрели перед собой, и каждый зажимал кружку рыбацкой рукой, красной от соли, ледяной воды и сизали. У меня Вась, мечта. И чтобы ты не мучился, дымной пивной, заполнили людьми физического труда. Сашка рассказал нововретённому другу О дальней вятской деревне о Розовой чайке, о горнолыжном спорте и странном человеке Шивановосове, который отправился искать птицу, потому что хотел дать людям новую религию, основанную на живой красоте. Методика поиска в розовой чайки в дневнике Шивановосова была описана с чрезвычайной краткостью: держать все время к востоку. Среди запаха пива, еды, человеческих тел и опилок шел спотыкающийся рассказ Сашки Вакина. Васька прозрачный весь внимание, только беззвучно смехался, восхищённо крутил головой. Сашка смолк. С минуту прозрачный рисовал пальцем по мокрому столу пинные узоры. Потом твердо глянул Сашке в зрачки. Слышь, Сань,